Глава 14. 1 июля. Этот день делит год пополам, как прямой пробор волосы. Я знал, что для меня он станет пограничной вехой. Вчера я был одним человеком, завтра буду совсем другим. Я сделал ряд ходов, которые уже нельзя взять обратно. Время и события играли мне на руку, словно хотели быть моими сообщниками. Я даже не пытался надевать перед самим собой добродетельную личину. Я сам выбрал свой образ действий, никто меня не заставлял. Я временно поступился привычными взглядами и нормами поведения, чтобы взамен обрести благополучие, чувство собственного достоинства и уверенность в будущем. Нетрудно было бы убедить себя, что я пошел на это ради своих близких, ведь и в самом деле мое чувство собственного достоинства – зависело от их благополучия и уверенности в будущем. Но передо мной была лишь одна, вполне определенная цель, и я знал, что, достигнув ее, я вновь вернусь к прежним нормам поведения. Я не сомневался, что это возможно. Ведь не сделала же война из меня убийцу, хотя какое-то время я убивал людей. Отправляя солдат в разведку, зная, что не все они вернутся живыми, я не чувствовал жертвенного экстаза, как бывало с другими офицерами, я никогда не радовался своим делам на войне, не оправдывал их и не прощал. Главное было знать ту одну, определенную цель, ради которой они совершались, и по достижении этой цели поставить точку. Но для этого надо не обманывать себя, а точно знать, чего добиваешься. Уверенность в будущем, чувство собственного достоинства и точка, конец. Из опыта войны я знаю – что убитые на поле боя — жертвы стремления к определенной цели, а не чьей-то злобы, ненависти или жестокости. И я верю в любовь, которая в критический миг связывает победителя с побежденным, убийцу с убитым. Но от листков, покрытых каракулями Денни, и от благодарного взгляда Марула сердце щемило тоской. Говорят, накануне решающей битвы люди не могут уснуть. Со мной этого не было. Сон сморил меня быстро, крепко и основательно, и так же легко отпустил в предрассветный час. Но на этот раз я не лежал, размышляя в потьмах. Прошлое властно призывало меня. Я тихонько выскользнул из постели, оделся в ванной и спустился с лестницы, стараясь держаться поближе к стене. Странное дело, ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной. Я отпер ее и ощупью нашел... «Розоватый камешек. Я сунул его в карман, потом закрыл горку и запер ее на ключ. Ни разу в жизни я не уносил камешек из дому и еще вчера не знал, что возьму его с собой на этот раз. Я без труда пробрался знакомой дорогой через темную кухню и вышел во двор, где уже редела ночная тьма. Вязы сплетались толстыми от листвы ветвями, образуя сплошной черный свод». Если бы понтиак Марула был уже у меня, я уехал бы из Нью-Бэйтауна в пробуждающийся мир моих первых воспоминаний. Держа руку в кармане, я вел пальцем по бесконечной извилине, провязающей мой теплый от близости тела заветный камешек. Мой талисман. Талисман? Тетушка Дебора, ребенком посылавшая меня на Голгофу, была точно как машина во всем, что касалось слов, Она не терпела тут ни малейшей расплывчатости неясности и требовала того же от меня. Сколько силы было в этой старой женщине. Если она жаждала бессмертия, она его обрела. В моей памяти. Когда она первый раз увидела у меня в руке камешек с причудливо извилиной, по которой я водил пальцем, она сказала, «Итан, эта заморская диковина может стать твоим талисманом». А что это такое, талисман? «Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет. Посмотри в словаре». Сколько слов укоренилось в моем обиходе благодаря тетушке Деборе, которая всегда сперва старалась заинтересовать меня непонятным словом, а потом заставляла самостоятельно доискиваться до его значения. Я, конечно, ответил, «Очень нужно». Но она хорошо знала, что я полезу в словарь и еще раз произнесла с расстановкой чтобы мне легче было запомнить та лис ман она с глубоким уважением относилась к словам и небрежное обращение с ними раздражало ее так же как небрежное обращение с любой хорошей вещью и сейчас столько лет спустя я словно вижу перед собой страницу словаря со словом талисман